Заходим в горницу, под потолком керосиновая лампа висит. За столом люди сидят. Действительно, человек семь или восемь. Лица сытые, одеты прилично. По облику зажиточные обыватели. Среди них только приезжий этот самый выделяется. И одет по-другому, и лицо интеллигентное. На столе бутылка водки, закуска. Но по окружающим незаметно, чтобы они много выпили. Вот, еще одного гостя привел – Товарищ Пронин, называет меня Губинский. Вы уж лучше скажите нам, как вас по имени-отчеству увеличать, спрашивает хозяин. Иван Николаевич, говорю. Вот и хорошо, отвечает он. Будьте как дома, присаживайтесь. Вижу, рассматривают меня. Где это вы так выгвоздались, спрашивает Губинский с нашмешечкой. Точно где пьяные по земле валялись. Упали что ли? Поскользнулся, говорю. а самого досада точит. Понимаю ведь, что надо мной издевается. Сдерживаю себя. Поздоровался со всеми за руку, как полагается. Сел, наливают мне в рюмку водки, пододвигают студень. Спасибо, говорю, напрасно беспокоитесь. Благодарить после будете, говорит хозяин. Кушайте. А ты продолжай. Продолжай, Павел Федорович, говорит Губинский. Мы ведь для того и зашли, чтоб тебя послушать. «В таком разе я с первоначалу скажу», — говорит киряков «Другие не посетуют, а то Ивану Николаевичу не интересно будет. Все идет мирно и приятно. Придвигаю тарелку со студнем, накладываю хрена из стакана, беру ломоть хлеба. Что-то дальше будет. Я тут один уральский сказ сказываю», — обращается ко мне Кирьяков. старину еще наши мастеровые сложили. О том, как черт с кузнецом местами меняться задумали». Вот начнёт кузнец работать в кузнице, наломает себе бока за 14 часов, постоит у огня, перемажется весь чёрной сажей и впрямь на чёрта станет походить. Ну а потом, куда кузнецу деваться, кроме как в кабак? Кто тогда не пил? Тогда каждый пил. Придёт кузнец в кабак, напьётся в долг пьяным и начнёт буянить. Тут его кабачек же шиворот, да на улицу. Проваливает, чёрт грязный! а сам лишнюю полтину в книжку за кузнецом запишет. Пойдет кузнец домой, болит у него сердце, на всех стерчает и кроет почем зря приказчиков, хозяина, кабачика, одним словом, всех чертей, которые у него из жилок кровь тянут. Много побасок про эту жизнь сложено, а говорить их боялись. Не ровен час, услышит гад какой и донесет приказчику. Вот одну из них и сказываю. Сидят все, слушают, Едой так, между прочим, занимаются. Я тоже ковыряю свой студень и к соседям приглядываюсь. Все здоровые мужики и хитрые. Должно быть подрядчики или десятники. Рассматриваю их и сам соображаю, дошел Виктор или еще не дошел. А Киряков продолжает рассказывать. Вот раз, вытолкнули кузнеца из кабака. Иди, чертяка, страхолюдный. Пошел кузнец по улице, идет и думает. Хоть я и не черт. а с удовольствием согласился бы стать чертом и в аду жить. Пускай черт на моем месте поживет, узнает, как здесь сладко. А черт, известно черт, о нем скажешь, а он тут как тут. Услыхал, как кузнец чертыхается и думает. Постой, друг, ты, видать, не знаешь моего житья. Вот поведу я тебя в ад, будешь помнить. Приходит черт к кузнецу и говорит. Здорово, кузнец, давно я тебя хотел видеть. Спрашивает его кузнец, «А ты кто такой?» Чёрт покрутил хвостиком, подмигнул глазом и говорит, «Не узнаёшь, что ли? Ты же со мной местами меняться хочешь. Вот я чёрт и есть». Кузнецу что? Чёрт так чёрт. Не улюбил кузнец словами зря бросаться и говорит, «Давай меняться, я к тебе в ад пойду, а ты ко мне в кузницу. У тебя лучше». Чёрт и говорит, «Ты в аду не бывал, смерти не видел, потому так и говоришь». Одним словом, черт свое, а кузнец свое. тут черт осерчал на кузнеца за то, что тот ему перечит, и поволок в ад показывать, как мученики да грешники жарятся в смоленных котлах. Тем временем я продолжаю рассматривать своих соседей по столу, приглядываюсь к ним и запоминаю. С одного на другого глаза перевожу, и только прежде этого не дается рассмотреть. Сидит он в тени и низко-низко склонил лицо над записной книжечкой. Все пишет, сказку должно быть записывает. Долго он так сидел, но вижу я, что чувствует он на себе мой взгляд. Поднял голову. Не стану хвастаться. Мерзко стало у меня на душе. Будто сам я в смоляном котле очутился. Узнал я его. В девятнадцатом году знал, как учитель из-под Пскова. В двадцатом году принял за красноармейца заставы. Неужели, думаю, обманет он меня и на этот раз? Где же, думаю, наши? Чего не медлят? А Киряков все рассказывает. Пришли в ад. Повел черт кузнеца по гиению огненной. Показывает все, а сам думает, что кузнец устрашится и назад запросится. А кузнец идет, и хоть бы что ему, как дома себя чувствует. Кому ад, а мне рай, говорит. Ходили они, ходили. Черты спрашивают кузнеца. Ну как, страшно? Видишь, как грешники в смоле кипят? Осерчал кузнец и говорит черту. Иди ты к своей чертовой матери, не морочь мне голову. Вот я тебе покажу настоящий ад. «Идем обратно на землю». Делаю я вид, что слушаю сказку, а сам совсем об ином думаю. И удивительно мне теперь, что эту сказку на всю жизнь запомнил. Смотрю на своего знакомца и вижу, узнал он меня. Не только узнал, но и понимает, что я его тоже узнал. Смотрим мы друг на друга, точно ждем чего-то, и думаю я, кто первый из нас не выдержит. «А что?» — вдруг прерывает он хозяина. «Конец этой сказки не скоро «Почему не скоро?» — отвечает хозяин. «Близко конец. самой малость досказать да осталось. Потащил кузнец черта в кузницу. Пришли, идут. А в кузнице ночь черная, от пыли до от сажи. Сто горнов горят, 400 молотов стучат. Рабочие ходят, рожи у них, как полагается. Нет кожи на роже. Кузнец впереди, черт позади. Тут начали железо из горна доставать и мастеру на лопате подавать». У черта искры из глаз посыпались, а он уже и дышать не может. А тут еще беда. Увидел хозяин кузнеца и закричал. Ты что, черт, без дела рассказываешь? Морду побью. Испугался черт, спрашивает кузнеца, что это он. Покосился кузнец на черта. Морды всем бить хочет и тебе побьют, говорит. Слышу я, стоит кто-то позади меня, дышит в затылок. Неужели, думаю, заметили что-нибудь? Неужели наши не могут подойти тихо? А сам смотрю на Кирякова. Собрался, черт, уходить. кузнеца говорит ему. Куда ты? Ты хоть погляди, как хозяин с нами расправляется. Поучись с грешниками в аду обращаться. Но черт от страха говорить разучился. Крутанул хвостиком, только его и видели. Взглянул Киряков на меня. Глаза у самого смеются. Пригладил ладонью бороду. Слегка кивнул и говорит. Вот вам и конец. И тут же на меня обрушилось что-то тяжелое. Перед моими глазами точно встал лиловый туман, и показалось мне, что у меня раскалывается голова. Нет, не показалось мне это, и на самом деле произошло. Очнулся я спустя неделю в больнице. Оказалось, ударили меня по голове поленом. Удивительно, как выжил. Вызвали ко мне Виктора. Что было, спрашиваю. Услышали? «Что мы подъезжаем?» «Вот и хлопнули тебя», — сказал Виктор. Двое пытались отстреливаться, да увидели, что у нас отряд, и тоже сдались. «А шахта?» «С утра все облазили. Сколько они динамита туда нанесли?» «Теперь все в порядке. Рудничное управление собирается в шахтах работы возобновить». «Все взяты?» «Конечно, все. Их тут целая банда оказалась». «Особенно смотрите за Роджерсом». «Каким Роджерсом?» — спрашивает Виктор. «Как за каким?» – говорю. «У Кирякова, кроме местных жителей, находился еще приезжий. Был там один, – говорит Виктор, – какой-то научный работник. Все песни до сказки собирает. Так он, как кур, ваще попал». Зашел к Кирякову сказки послушать, а тут такая история. Его, конечно, тоже задержали, но документы у него оказались в порядке. Сам он страшно возмутился. Потребовал, чтобы относительно его послали в Москву телеграмму. И в ответ сам Базаров телеграфировал. «Немедленно освободить». «Ну?» Но его и отпустили. Даром, что я болен был, а хотел встать и бежать. Третий раз ушел, был в руках и ушел. В общем, наша комиссия поехала, и враги тоже послали свою комиссию. Весь Урал объездил Роджерс под видом собирателя фольклора, вербуя и инструктируя вредителей и диверсантов. а попутно принимал все меры к тому, чтобы ухудшить и без того тяжелое положение горной промышленности и тем самым побудить советское правительство сдать уральские рудники в концессию. Когда стало известно, под какой личиной он ездил, нетрудно было проследить, где бывал и с кем встречался этот фольклорист. Целое гнезда бывших промышленников и торговцев, кулаков и колчаковцев удалось тогда выловить. О самом Роджерсе сейчас же сообщили в Москву. но он уже успел удрать за границу. Один иностранец-коммерсант, весьма похожий на Роджерса, заявил об утере паспорта. Правда, подозрительно поздно заявил, когда тот успел перемахнуть его паспортом через рубеж. Тут уж ничего нельзя было поделать. Базаров тогда был мне неподозрении. Его разоблачили много позже и в связи с другими событиями. И рассказать об этом надо особо. А что касается концессий, Партия большевиков дала решительный отпор всем, кто предлагал сдать концессию иностранным капиталистам важнейшей отрасли нашей промышленности. Мы сами навели порядок на уральских рудниках и построили там десятки новых шахт и заводов.